Глава 41. Яркое солнце пробивалось повсюду, даже сквозь толстые шторы. Настырные лучи упрямо лезли в глаза Эрика. Полусонный он пробормотал под нос не совсем привычное троллье выражение, а потом вспомнил «Свадьба!» «Чтоб их всех! И родню, и нейну, и слуг! Всех и сразу!» Опаздывать на собственную свадьбу Эрику не улыбалась. Накануне вечером Нейна категорично заявила, что этой ночью будет спать одна. Ей просто необходимо выспаться перед таким важным событием. Эрик особо не спорил. Его организм тоже требовал сна, а не ночных постельных игр. И вот теперь, вызвав служанку, он готовился к свадебному обряду. Понять бы еще, где тот обряд будет происходить. По традиции, должен во дворце императора, как старшего родственника жениха. Но когда в дело вмешиваются боги, ни в чем нельзя быть уверенным. Белоснежная рубашка из тончайшего шелка и золотым шитьем на груди и запонками на рукавах, черные штаны, темно-зеленый камзол, черные туфли на невысоком каблуке. Скоро из зеркала на Эрика смотрел красивый представительный мужчина, отличная пара для внучки богов. В коридоре Эрик столкнулся с Нейной буквально нос к носу. «По традиции, я должен зайти за тобой, а не наоборот». Отметил он, разглядывая ее наряд, платье под цвет его камзола, длиной до середины икры, со струящимся сзади шлейфом, узким лифом и наполовину прикрытыми руками. «Богиня любви?» «Бабушка, да, вчера вечером приходила. Оставила платье на кровати и пообещала сюрприз». Нейна привычно пропустила мимо ушей то, что ей было неинтересно, в частности, упоминание Эрика о традициях. «Ты не знаешь, какие сюрпризы могут устраивать боги?» «Любые?» «Но в день твоей свадьбы ничего неприятного не случится». «Уже радует». Вздохнула Нейна, приняла руку и вместе с Эриком направилась к широкой мраморной лестнице, вниз в холл, где их обоих должны были ждать ее родные. Они ждали, только не одни. Возле элегантно одетых Эстона и Лиссандры стояли в затрапезных костюмах мужчина и женщина средних лет. Брюнет и блондинка, они смотрели на мир настороженно, недоверчиво и как будто постоянно ждали отовсюду подвоха. Нейна, увидев их, споткнулась на ровном месте и встала, как вкопанная. Эрик почувствовал неладное, и с тона довольно улыбались, а значит, следовало ожидать крупного подвоха. «Нина?» — вдруг изумленно спросил мужчина. «Ты? Здесь? Но как?» Нина всхлипнула, вырвала руку из руки Эрика и, пройдя оставшиеся три-четыре шага, обняла мужчину. «Папа, я не думала, что ты...» «Мы с мамой тоже ни о чем таком не думали». Обняв ее в ответ, чуть ворчливо ответил мужчина и бросил многозначительный взгляд на эстона. «Приятно оказаться на свадьбе собственной дочери, да, сын?» Явно с подколом спросил бог-основатель. «Сюрприз, значит?» Эрик вспомнил слова Лиссандры. «Да, сюрприз однозначно удался». Нина пребывала в расстроенных чувствах. Вообще, конечно, невесте положено самой женской долей расстраиваться перед свадьбой, все же будто бы покидая тотчий дом. Но Нина подобной глупости отметала и расстраивала ее совсем не свадьба. Еще за сутки до бракосочетания, когда бабушка появилась в спальне Нины, та заподозрила неладное, слишком веселой выглядел Александра, как будто задумала крупную гадость. В принципе, так и получилось. Для матери Нины так уж точно. И если отец, судя по его раскованному поведению, все вспомнил, то мать смотрела по сторонам насторожно и явно ожидала, что в любой момент из-за угла покажется бригада скорой помощи, подхватит всех участников под белые рученьки и увезет в желтый дом. Впрочем, Эрику было ничуть не лучше. В императорском дворце, где они сейчас находились, неподалеку от молодых стояли и его родители, шокированные присутствием рядом Торна. Бог войны был одет по последней моде в светло-зеленые штаны и такого же цвета камзол. Он стоял с довольным видом. «Я!» — кричала всем его поза. «Это сделал я!» «Я соединил двух упрямцев, а также объединил две божественные семьи». Император, любезно предоставивший для заключения брака свой алтарь, смотрел на происходившее, не скрывая изумления. Как же, на одной свадьбе присутствуют сразу четыре бога, три из которых высшие. Тут в любой момент рассудком тронешься от важности события. Молодых, как двух баранов на веревочке, вывели к алтарю. Нина почувствовала, что дрожь в руках и ногах усилилась. «Поздно», — иронично заявил Эрик. Он говорил негромко, но вряд ли его не слышали в зале. «Нам теперь никуда не сбежать. А жаль!» — буркнула Нина. «Как бы тут помогли порталы!» За спиной послышался смешок. «Милая, свадьба еще не конец света!» — сообщил спине Нины голос Лиссандры. «Да», — согласилась Нина, — только лишь его предвестник. Она могла бы многое рассказать и о свадьбах, закончившихся разводами и смертоубийствами, и о своем душевном раздрае, но никто не стал ее слушать. Эрик начал читать слова клятвы. Нина слушала так, от нечего делать. Ей повторять эти слова было не нужно. В патриархальном обществе хватало желания мужчины взять в жены кого-либо мнение противоположной стороны никого не интересовало ну ничего хмуро пообещала нина правдомысленно я вам устрою здесь сексуальную революцию и мама мне в этом поможет когда в себя придет мать не любила никаких ограничений собственной свободы а потому нина была уверена один союзник у нее точно имелся Между тем Эрик закончил читать слова клятвы, над головами молодых сверкнули молнии, боги свадьбу одобрили. Еще бы! Они, все трое, так к ней стремились. Нина мрачно усмехнулась про себя, повернулась к Эрику и подставила губы под поцелуй.